Глава 1 Вечерний воздух был плотен и жарок, но и он напоминал полярную свежесть по сравнению с густой атмосферой, висевшей под потолком таверны. Плотный мужчина в доспехах со знаками отличия наемника Акхарии пихнул открытую дверь и, зайдя вовнутрь, оглядел помещение. Главная зала была просторна, но сейчас пестрела разнообразием местных жителей. Наемников, путешественников и бродячих торговцев. Новый посетитель пригладил волосы петерней, посмотрел по сторонам, выискивая из толпы нужного человека. В ближнем от него углу шла азартная игра. Несколько мужчин почередно бросали кости, то и дело сыпля проклятиями и издавая восторженные скрики. В центре усыпанного несвежими опилками пола, Простирался длинный общий стол, заставленный разнообразной снедью и выпивкой, и буквально облепленный горланящим людом. Эй, шамтер! Голос, прогремевший на всю таверну, заглушая всеобщий гомон, привлек внимание посетителя в доспехах. Там, в самом дальнем углу, сидел человек, которого он искал. Шамтеер уверенно направился к нему, избегая задеть жестикулирующих пьяниц, лапающих распутных девок и суетящуюся прислугу. Тот, кто выкрикнул его имя, вальяжно развалился у задней стены таверны, положив мускулистые длинные ноги прямо на край стола. Это был могучий мужчина варварского вида, настоящий великан. Кожа его изначально белая была сожжена под безжалостными лучами южного солнца и имела сейчас оттенок темной бронзы. Одет он был в короткие штаны из простой черной холстины. Мощный торс облегала кольчужная рубашка. У пояса висел внушительного размера меч в изношенных кожаных ножнах, отбивающий всякую охоту связываться с его хозяином. Белозубая улыбка казалась неуместной на суровом лице. Глаза удивительного синего цвета учезарно искрились, когда великан поднял винный кувшин в вульгарном приветствии, приглашая Шамтеера присоединиться. Его стол был завален объедками, полуоблоданные кости соседствовали с ломтями хлеба, а нарезанные куски сыра и фруктов лежали возле кучки ореховой скорлупы. Вид костей и корок говорил о том, что гулянка продолжалась уже длительное время. «Конан», – сказал Шамтер, подходя к столу, – «я думал, что твои денежные запасы приказали долго жить». «Вроде того, уплывает словно рыбки в мутном ручье», – ответил с варварским акцентом сидящий. «И что теперь? Вешаться? Уже завтра я, может быть, стану одним из наемников в войске этого занюханного города, а сегодня вечером я цивилизованно отдыхаю». «И клянусь к мне никто в этом не может помешать!» Варвар стукнул кулаком по дереву солешницы и запил свою тираду добрым глотком вина. Шамтеер присел рядом на скамью и поковырял в горстке зрелых плодов. «Ты много странствовал, не так ли?» просил он, засовывая семена граната в рот. «Да уж! Шел из самого сердца куша через Тегейскую пустыню!» «Но ты же вроде северянин!» Шамтеер поднял широкие брови в завершательстве. «Кемереец!» – уточнил Конан. «Но я слишком давно шатаюсь по свету!» «Действительно!» – пробормотал Шамтеер, для которого Кимерея была далекой, холодной, почти легендарной страной. «Так что ты говорил о выборе наявного солдата?» Конан откусил шматок от бараньей ноги и с энтузиазмом уживал жесткое мясо. «Все еще пытаешься убедить меня присоединиться к вашему отряду?» Шамтеер воздел вверх руки. Ты не можешь меня в этом винить. Мы знакомы недавно, но и когда я впервые увидел тебя, то сразу понял, что ты станешь украшением любого военного отряда. Кроме того, добавил он тише, ты, наверное, знаешь, что мне щедро платит за каждого новобранца. Я признаю, что когда я спросил, где ты будешь ужинать сегодня вечером, то имел в виду нечто большее, чем просто распитие пары кувшинов вина в твоей компании. «Снова повторяю, легион Мамлюка нуждается в таких воинах!» Кунун пожал плечами, мотнув гривой черных волос. «Я видел без малого целых четыре легиона в этом проклятом городе, и все они предлагают то же самое. Плата везде одна. Король не делает разницы между наемниками, хотя должен видеть, что желторотый юнец не ровня опытному ветерану. Так или иначе?» И вообще, варвар сделал большой глоток, интересно, для чего во имя мира, королю Самуаби столько меченосцев? У короля большие планы относительно них. Гол шамтера понизился, в нем появились заговорщические нотки. Ходят упорные слухи, что грядет большая война. И скоро Самуаби понадобятся все четыре легиона до последнего наемника. Кром, перебил его Конун. Кажется, что все шимиты, сидя каждый в своем городе и государстве и маясь от скуки, раз в год обязательно идут войной на соседей. Таких же шемитов, между прочим. Это всего лишь большая версия вражды кланов моей Родины. Вы ведете сражения между собой с переменным успехом, чтобы в конце концов вернуться домой побитыми и с пустыми руками. И все это происходит в тот момент, когда ков точит зубы на вашей границе. «Ах, это правда», вздохнул Шамтеер. «Но на сей раз люди болтают о походе в Анакию, где сейчас бурлит восстание. Так что Самуаби скоро может стать повелителем уже двух провинций. И если дело выгорит, то на грабежах сказочно разбогатеет даже самый непритязательный пехотинец». Шамтеер позаимствовал Кушин с вином и жадно припал к узкому горлышку. В то время как собеседник наливался дармовым угощением, он размышлял над его словами. «Действительно, хорошие новости. Может и стоит всерьез задуматься о том, кому присоединиться?» «Решай же, Конан!» – Шамтейр с глухим стуком поставил пустой кувшин. «Выгода очевидна. Кроме того, мы с нашим оружейником большие друзья, так что кольчугу из лучшей акбитанской стали, я тебе обещаю!» Замечательную кольчугу, такую, как у меня. С такой не страшны все демоны преисподней. Ты имеешь дело с самим шамтейром? Конан аж фыркнул от смеха, глядя на его доспех, покрытый темными пятнами. Некоторые кольца в его кольчуге были грубо восстановлены металлом сомнительного качества. Во многих местах проступали следы ржавчины. «Ай да шамтер. С такими латами не только демонов, но и обычный крестьян не напугаешь!» Шумит радостно, усмехаясь бороду, хотел было продолжить уговор, но тут дверь харчевни широко распахнулась громким скрипом, и за порог шагнули две фигуры. Шедший первым был почти так же высок, как сам Конан, и было ясно, что это умелый воин. Он носил нагрудник из отличной вороненой стали. Такой же превосходный, украшенный гребнем шлем, воин держал в мускулистой руке. Тяжелый меч, под стать хозяину, свешивался на крепкой перевязи. И сине-черные волосы, подобно водопаду, не спадали на квадратные плечи. Широкий белый шрам разрезал аккуратно подрезанную бороду справа, от нижней губы. Он осматривал помещение с нескрываемым презрением. Шум толпы в таверне несколько паутих. Множество глаз с настороженным любопытством рассматривало новых посетителей. Спутник воина, стоящий в темном дверном проеме, был тоже высок, но сгорблен и сутул, словно от болезни или от старой травмы. С головы до пят его фигура была закутана в длинный балахон из пышного зеленого бархата, и его руки, слегка видневшиеся из рукавов, Обтягивали ярко-зеленые перчатки, все из того же материала. Лицо человека скрывалось в тени капюшона, опущенного до самого носа. Странная пара колебалась лишь один миг, затем твердой поступью двинулась через всю залу, не обращая внимания на притихшую толпу, которая спешила расступиться перед необычными гостями. Они быстро прошли в трапезную и скрылись за дверью, ведущей в заднюю комнату. «Что это за гуси? Демон их побери!» – спросил Конун, как ни в чем не бывало, потянувшись к кувшину. «Кто? Лучше этого не знать. Целее будешь!» – ответил Шамтеер, понизив голос. «Ну и плевать на них! Что это? Винок закончилось!» Варвар потряс опустевшим кувшином, затем поднял его высоко над головой. «Эй, там! Еще вина!» К химерейцу тут же подскочила девушка-служанка, забрала пустую посудину и заспешила выполнять заказ. Скорее, чем ожидал варвар, она вернулась, неся полный кувшин. Ее тонкий стан, пусть и покрытый грязным подобием платья, вызывал восхищение. Стройные ноги грациозно ступали по заплеванному полу. Пробиваясь сквозь толчую, девушка соблазнительно покачивала полными бедрами. Конан взирал на ее походку с откровенным восхищением, усмехаясь и облизывая губы. Молодая служанка, поймав его недвусмысленный взгляд, покраснела и слегка распискала вино, когда ставила на стол тяжелый кувшин. Смущенно потупив взор в воловоких глаз, она что-то пробормотала. «Что?» – переспросил варвар. «Пять копперов, господин!» – повторила девушка более отчетливо. «Для тебя ягодка, и серебра не жалко!» «Лови!» – пророкотал Конан и бросил ей серебряную монету, которую она с ловкостью, порожденной долгой практикой, поймала на лету. «Сдачи оставь себе!» – бросил ей вслед северянин, но подослужанки служанки мелькал уже у дальних столов. Конан жадностью схватил свежий кувшин и уже собирался отхлебнуть изрядную порцию вина, как вдруг на его плечо опустилась тяжелая рука. Варвар медленно повернул голову, Он очень не любил, чтобы кто-то подходил к нему со спины. Глаза его сузились. Конан внимательно изучал скуластое лицо того самого воина в черных доспехах, который сопровождал таинственного человека, закутанного в изумрудный бархат. «Мой хозяин хотел бы переговорить с тобой, варвар». Низким голосом, не терпящим возражений, пробасил воин. Конун повел плечами, стряхивая ладонь незнакомца, и повернулся в сторону, где должен был сидеть Шамтеер, но место рядом пустовало. Тучного шемита словно сдуло ветром. Северянин только заметил, как колеблется неприкрытая дверь таверны. «Храни меня, Митра, от таких цивилизованных товарищей!» успел подумать варвар. «Ты поступил бы мудро, приняв приглашение господина!» Воин возвышался над сидящим кемирийцем. Шрам, рассекающий его бороду, стал шире. Губы растянулись в недоброй гримасе. Цвет от камина зловеще мерцал на полированном нагруднике. Конон нарочно медленно сделал несколько булькающих глотков вина, игнорируя неприятного пришельца. Наконец, поставив кушин на стол и утерев тыльной стороной ладони рот, варвар по слоган изрек. «По-твоему, я собака? Чтобы бежать на свисть, а бы кого?» Воин засопел, лицо его стало наливаться кровью. Он прилагал немалые усилия, чтобы совладать с собой. Его темные глаза буравили Конана с плохо скрытой яростью. Там! процедил сквозь зубы, кивнув головой на дверь, ведущую в гостевые комнаты, тебя ждет много золота! Очень много! Варвар громко рыгнул, затем небрежно встал, все еще держа за узкое горлышко винный кувшин. Так бы сразу и сказал: Ладно, веди меня к своему господину! Но предупреждаю, если меня что-либо не устроит, то вы сильно пожалеете о том, что оторвали от выпивки, Конана Кимерийца! Темный воин не ответил. Подавляя гнев, он тяжело зашагал к двери в задней части таверны. Обернувшись у самого порога, он заметил, что варвар прихватил с собой недопитое вино. «У тебя не будет нужды в этом», — сказал воин, указывая на кувшин Конона. «Вот еще! Я за него сполна расплатился!» Кемерийц взял кувшин другую руку и, отстранив провожатого, толкнул тяжелую дверь.